Глава четвертая. Поцелуй же меня, мысленно умоляю я, не в силах пошевелиться. Я парализована странным, незнакомым желанием. Завораженная, гряжено красиво очерченный рот крестьяна Грея, а он смотрит на меня сверху вниз. Его глаза прикрыты, взгляд потемнел. Он дышит с трудом. А я вообще почти не дышу. Я в твоих руках. Пожалуйста, поцелуй меня. Он закрывает глаза, глубоко вздыхает и слегка качает головой, как бы в ответ на мой немой вопрос. Когда он снова открывает глаза, в них читается стальная решимость. — Анастейша, держись от меня подальше. Я не тот, кто тебе нужен, — шепчет Грей. — Что? С чего вдруг? Ведь это мне решать, а не ему... Я хмурюсь, не в силах поверить. «Дыши, Анастейша, дыши. Я сейчас поставлю тебя на ноги и отпущу», — говорит он негромко и слегка отодвигает меня от себя. Всплеск адреналина, вызванный моим чудесным спасением или близостью Кристиана Грея, проходит. Я чувствую себя слабой и взвинченной. «Нет!» — кричит моя душа, когда он отстраняет меня, лишая опоры. Он держит меня на расстоянии вытянутой руки и внимательно следит за моей реакцией. В голове лишь одна мысль. Я дала ему понять, что жду поцелуя, а он не стал меня целовать. Я ему не нужна. У меня был шанс, когда он позвал меня пить кофе, а я все испортила. «Ясно», — выдыхаю я, обретя голос, и, изнемогая от унижения, бормочу. «Спасибо». «Как я могла так ошибиться в оценке ситуации?» Мне надо как можно скорее с ним расстаться. — За что? — хмурится он, не убирая рук. — За то, что спасли меня, — шепчу я. Этот идиот ехал против движения. Хорошо, что здесь был я. Страшно подумать, чем это могло кончиться. Может, вам лучше пойти со мной в отель? Посидите, придете в себя. Он отпускает меня, и я стою перед ним, чувствуя себя последней дурой. Встряхнувшись, выкидываю из головы пустые мысли — «Надо ехать. Все эти смутные и невысказанные надежды разбиты. Я ему не нужна». «О чем ты только думала? Что Кристиан Грей клюнет на такую, как ты?» — дразнит меня подсознание. «На мое счастье появляется зеленый человечек. Я быстро перехожу на другую сторону дороги, чувствуя, что Грей идет следом за мной. Перед отелем я поворачиваюсь к нему, не в силах поднять глаза». «Спасибо за чай и за то, что согласились на фотосессию», — бормочу я. «Анастейша, я...» Он замолкает, и боль в его голосе требует моего внимания, поэтому я против воли смотрю на него. Серые глаза грустны, Грей выглядит расстроенным, на лице застыло тоскливое выражение, от былого самоконтроля не осталось и следа. «Да, Кристиан...» Я раздраженно щелкаю пальцами, когда он не произносит ни слова в ответ. Мне хочется поскорее уехать. Надо собрать по кусочкам израненную гордость и постараться вернуть утраченное душевное равновесие. «Удачи на экзаменах», — выдавливает он наконец. «Что? И из-за этого у него такой несчастный вид? К чему такое прощание? Хотел пожелать мне удачи на экзаменах? Спасибо. Я не могу скрыть сарказма». «Всего доброго, мистер Грей!» Я разворачиваюсь на каблуках, как ни странно не спотыкаюсь и, не оглядываясь, ухожу по переулку в сторону подземного гаража. В холодном полумраке бетонного гаража, освещенного тусклым светом люминесцентных ламп, я прислоняюсь к стене и обхватываю голову руками. «О чем я думала?» Глаза полны непрошенных слез. «Почему я плачу?» Я опускаюсь на землю, злясь на себя за такую абсурдную реакцию, обхватываю руками колени и стараюсь сжаться в крошечный комочек. Может, если я сама стану меньше, бессмысленная боль тоже уменьшится? Уткнув голову в колени, я плачу, не сдерживая слез. Плачу от потери чего-то, чего у меня не было. Как глупо! Глупо горевать о том, чего не было. О сбывшихся надеждах, разбитых мечтах обманутых ожиданиях. Мне никогда не приходилось сталкиваться с отказом. Ну, если не считать того, что меня никогда не брали играть в баскетбол или в волейбол. Ну, это понятно. Бежать и одновременно ударять мячом о пол или передавать его кому-нибудь у меня плохо получается. На спортплощадке я обуза для любой команды. В романтическом плане я ничего не хотела. Я привыкла, что я слишком бледная, неухоженная, худая, неуклюжая. Список моих недостатков можно продолжать бесконечно. Поэтому я всегда отшивала возможных поклонников. Вот хоть того парня в группе по химии. Они все были мне неинтересны, за исключением одного лишь Кристиана. Черт бы его побрал, Грея. Наверное, мне следовало быть добрее к таким, как Пол Клейтон и Хосе Родригес». Хотя я уверена, никто из них не плакал в тихомолку в подземном гараже. Может, мне просто нужно выплакаться? Прекрати, немедленно прекрати, словно кричит на меня мое подсознание, уперев руки в боки и топая от негодования ногой. Садись в машину. Езжай домой и садись заниматься. Забудь о нем. Немедленно. И хватит уже распускать нюни. Я делаю глубокий вдох и поднимаюсь на ноги. «Соберись, Стил. Я иду к машине, вытирая на ходу слезы. «Хватит думать о нем! Надо извлечь уроки на будущее и сосредоточиться на подготовке к экзаменам». Кейт сидит с ноутбуком за обеденным столом. При виде меня радостная улыбка сходится с ее лица. «Анна, в чем дело?» «Ну вот, только ее расспросов мне сейчас и не хватает. Я трясу головой». Совсем как она, когда хочет, чтобы от нее отстали. Но Кейт остается слепа и глуха. Ты плакала. Как будто и так не видно. Что этот подонок с тобой сделал? Рычит она, и лицо у нее просто страшное. Ничего, Кейт. В том-то все и дело. От этой мысли я криво улыбаюсь. Тогда почему ты плакала? Ты никогда не плачешь. Кейт встает, обнимает меня за плечи, ее зеленые глаза полны тревоги. Надо что-то сказать, чтобы она оставила меня в покое. Меня чуть не сбил велосипедист. Это первое, что приходит мне в голову, но Кейт сразу же забывает про Грея. «О, Господи, Анна, ты ушиблась?» Она отодвигает меня от себя и начинает осматривать. «Нет, Кристиан меня спас!» — шепчу я. «Я испугалась!» «Еще бы! А как кофе? Ты же его не любишь!» «Я пила чай. Мы мило поболтали. Даже не о чем рассказывать!» Не знаю, зачем он меня пригласил. — Ты ему нравишься, Анна! — Кейт опускает руки. — Уже не нравлюсь. Мы больше не увидимся. Я умудрилась произнести это ровным тоном. — Да? Черт, она заинтригована. Я иду в кухню, чтобы Кейт не видела моего лица. — Такие, как я, ему не пара, — говорю я так сухо, как только могу. — В каком смысле? Да ладно, как будто сама не знаешь. Я поворачиваюсь. И вижу, что Кейт стоит в дверях. «Нет, не знаю». «Кейт, он...» Я пожимаю плечами. «Анна, ну сколько можно тебе говорить? Ты совсем как ребенок», — перебивает она. «Вот опять за свое». «Кейт, оставь, прошу. Мне надо заниматься», — обрываю я. Она хмурится. «Хочешь посмотреть статью?» Я дописала. А хоссе сделал потрясающие снимки. — Хочу ли я еще раз посмотреть на великолепного крестьяна, держись от меня подальше, Грея? — Конечно, хочу. Каким-то чудом я ухитряюсь изобразить на лице улыбку и иду к столу. Грей оценивающе смотрит на меня с черно-белой фотографией на экране ноутбука. Похоже, я его не устраиваю. Притворившись, будто читаю, я встречаю пристальный взгляд его серых глаз и пытаюсь догадаться, почему же он не тот, кто мне нужен, как он сам мне сказал. И тут вдруг объяснение становится совершенно очевидным. Он невероятно красив. Мы два разных полюса, существа из разных миров. Я, как и Кар, который поднялся слишком близко к солнцу, а в итоге упал и разбился. В словах Грея есть смысл. Он мне не подходит. Именно это он и имел в виду, и теперь мне легче принять его отказ. Почти. «Отлично, Кейт!» — удается произнести мне. Пойду заниматься. Пока не буду о нем думать, уговариваю я себя и, открыв тетрадь, принимаюсь за чтение. Только в постели, стараясь уснуть, я позволяю себе вернуться мыслями в мое странное утро. Вспоминаю его слова. Девушки у меня нет и быть не может. Излюсь на себя, что не восприняла это к сведению до того, как оказалась в его объятиях. Он ведь предупредил, что девушка ему не нужна. Переворачиваюсь на другой бок. В голову лезут разные мысли. Может, он хранит невинность? Я закрываю глаза и начинаю погружаться в дрему. Может, он бережет себя? Но не для тебя. В последний раз насмехается надо мной мое сонное подсознание перед тем, как вырваться на волю в снах. Мне снятся серые глаза, кофейные листочки на молочной пене, И я снова бегу по темным комнатам, озаряемым жуткими вспышками молний. И не знаю, от кого я бегу. Или к кому. Я кладу ручку. Все, сдан последний экзамен. По лицу расплывается улыбка чеширского кота. Наверное, я улыбаюсь в первый раз за всю неделю. Сегодня пятница, и на этот день у нас намечена грандиозная вечеринка. Возможно, я даже напьюсь. Впервые за всю свою жизнь. Я оглядываюсь через зал на Кейт. За пять минут до конца она еще что-то яростно пишет. Все, учеба закончена. Больше никогда мне не придется сидеть на экзамене. Мысленно я исполняю грациозные перевороты колесом через голову. Впрочем, это единственный способ, которым я умею ходить колесом. Кейт кончает писать и откладывает ручку. Она встречается со мной взглядом, и на лице ее я вижу все ту же улыбку чеширского кота. Мы возвращаемся домой на ее Мерседесе, и у нас нет никакого желания обсуждать только что закончившийся экзамен. Кейт больше волнует, что она наденет сегодня вечером в бар. А я роюсь в сумочке в поисках ключей. «Анна, тут тебе посылка». Кейт стоит на ступеньках перед входной дверью, держа в руках коробку, завернутую в коричневую бумагу. «Странно. Я в последнее время ничего с Amazonа не заказывала. Кейт отдает мне посылку и берет ключи, чтобы открыть входную дверь. Посылка адресована мисс Анастейше Стил. На ней нет ни обратного адреса, ни имени отправителя. Наверное, от мамы или от Рэя, От родителей. Открывай скорей». Кейт в приподнятом настроении направляется в кухню за бутылкой шампанского, припасенной для этого дня. «Я открываю посылку» и вижу обтянутую кожей коробку, в которой лежат три одинаковых, новых с виду книги в старом матерчатом переплете и кусочек плотного белого картона. На одной стороне каллиграфическим почерком выведено «Почему ты не сказала, что мне надо опасаться мужчин? Почему не предостерегла меня? Богатые дамы знают, чего им остерегаться, потому что читают романы, в которых говорится о таких проделках». Я узнаю цитату из Тес. Удивительное совпадение. На экзамене я три часа подряд писала эссе о романах Томаса Гарди. А может, это не совпадение? Может, это сделано нарочно? Я внимательно осматриваю книги. Три тома Тес из рода Дербервилей. На титульном листе с старинным шрифтом напечатано «Лондон», «Джек Р. Озгуд», «Макил Вейн» и «Ко». 1891. «Вот это да! Самое первое издание. Наверное, оно стоит безумных денег, и я сразу понимаю, кто его прислал». Кейт стоит у меня за спиной и смотрит на книги. Потом берет карточку. «Первое издание!» — шепчу я. «Невероятно!» Кейт смотрит на меня широко раскрытыми от удивления глазами. «Грей?» Я киваю. «Больше некому. А что за карточка? Понятия не имею. Думаю, это предупреждение. Он намекает, чтобы я держалась от него подальше. Даже не знаю, почему. Можно подумать, я ему проходу не даю. Если хочешь, считай, конечно, это предупреждение, Манна. Дело твое, но он явно к тебе не равнодушен. Всю последнюю неделю я не позволяла себе мыслей о крестьяне Грее. Ну, хорошо». По ночам мне по-прежнему снятся серые глаза, и понадобится целая вечность, чтобы стереть память об обнимающих меня руках, чтобы забыть его чудесный запах. Но зачем он мне это прислал? Ведь я ему не пара. Я нашла первое издание «Тесс», выставленное на продажу в Нью-Йорке. За него просят 14 тысяч долларов. Но твое в гораздо лучшем состоянии. Полагаю, оно стоит намного дороже. Кейт уже посовещалась со своим добрым другом Гуглом. Цитата — слова Тес, которые она говорит, обращаясь к матери, после того, как Алек Дербервиль так чудовищно с ней обошелся. «Я помню», — задумчиво отвечает Кейт. «Но что он хочет этим сказать?» «Не знаю и знать не хочу. Я все равно не могу принять такой подарок. Придется отослать ему обратно с такой же невразумительной цитатой откуда-нибудь из середины» где Энджел Клэр говорит «Отъебись от меня», спрашивает Кейт с совершенно невозмутимым выражением. «Да, вот именно», — я хихикаю. Кейт умеет поддержать в трудную минуту. Складываю книги обратно в коробку и оставляю их на обеденном столе. Кейт протягивает мне бокал с шампанским. «За окончание экзаменов и нашу новую жизнь в Сиэтле», — улыбается она. «За окончание экзаменов...» Нашу новую жизнь в Сиэтле и отличные отметки. Мы чокаемся бокалами и пьем.